Глава 17. Мы втроем так и стояли, прижавшись друг к другу на куске вязаной ткани, а тварь все кружила и кружила вокруг нас. До самого заката упорно пыталась пробить нашу невидимую защиту. Солнце пекло так, что голова почти взрывалась от невыносимого жара. Язык прилипал к пересохшему небу, губы полопались и начали кровоточить. Каждую новую минуту мне казалось, что она последняя для меня. Спасибо моей упертости в стремлении выжить и парням, которые поддерживали меня как могли. Сказки рассказывали, от солнца своими рубахами укрывали, по очереди на ручках держали, когда мои ноги совсем подгибались, уговаривали еще немножко потерпеть. Когда на землю опустились сумерки, тварь исчезла. Занырнула в землю и обратно не вынырнула. Спать пошла, как сказали братья». Некоторое время мы еще стояли, боясь поверить, что кошмар закончился. Лишь когда ночь почти накрыла нас своим колпаком, осторожно сошли с палантина и рванули с этого проклятого места. Вернее, парни рванули, а я попыталась сделать шаг и тут же брякнулась на землю. Сил вообще не осталось. Братья переглянулись, и Йокс подхватил меня на руки». Закинул на плечо и понесся вперед гигантскими шагами. За ним, с моим палантином в руках, помчался шмок. Свои вещи парни растеряли, когда спасались от подземной акулы. По дороге мы нашли ручеёк и долго, жадно, со стонами наслаждения пили восхитительную прохладную воду. Лишь когда напились так, что животы колыхались и булькали, словно бурдюки с вином пошли дальше. Я так и ехала на плече Йокса. То впадала в тяжелую дрему, то спохватывалась и начинала усердно всматриваться в темноту, боясь, что из земли снова выскочит стальной монстр. Только под утро, когда Шмок уверенно сообщил, что пахарь нас не догонит, успокоилась. В это же время дворец лорда Арайского. «Нэта, что ты натворила! Зачем пахаря выпустила?» Орал всегда спокойный, даже вялый бастиарий-даниланец, бегая по комнате. Красавица Нетали полулежала на кушетке и с усмешкой наблюдала за своим компаньоном. Протянула тонкую ручку к блюду со сладостями в изголовье ложа, выбрала обсыпанный миндальной крошкой шарик и положила его в рот. Раскусила и довольно зажмурилась, когда густая душистая начинка растеклась по языку. Бастик, хочешь конфетку? Вкусные с вишневым джемом. Я помню, что ты любишь такие, пропела нежным голосом. Лучше бы ты помнила о наших договоренностях, милая Нетали! рыкнул мужчина. Устав бегать, свалился в кресло и уставился на девушку немигающим взглядом. Ну, что ты так смотришь, милый? Она удивленно приподняла брови. Мы ведь компаньоны, и я хотела помочь тебе вот и выпустила зверюшку попастись в том месте, где эта девка могла оказаться девушка опустила длинные ресницы, чтобы скрыть довольный блеск в глазах и воскликнула сделанным испугом ах неужели съел девку пахарь нет милая не съел язвительно ответил мужчина она и от твоего червя преспокойно укрылась что с лица нетали мгновенно стекло все довольство что ты несешь От пахари никто не спрячется. А вот так, милая. Я только что оттуда и видел все своими глазами. Сложив пухлые губы трубочкой, просився колбастиарий. Сейчас и намирянка движется в сторону Академии и Ларии вместе с парочкой полукровок. Оборотний Живая и здоровая едет на плече у одного из близнецов, сыновей короля Стахра. Этого не может быть, забормотала Нетали. Вскакивая и начиная нервно кружить по комнате, как минуту назад ее товарищ. От пахари никто не уходит. Никогда. А она ушла! довольным голосом повторил Баст. Теперь, если она укроется в Академии, мы ее не достанем. А кто виноват? Ты, Нетали, самонадеянная красотка, решившая, что умнее всех. Да иди ты, бастиарий!» — рявкнула девушка. Я знаю, что делать если она доберется до Академии. «Э, Нетали, опять решила дел натворить!» Зарычал мужчина и тоже поднялся на ноги. «Не волнуйся, дорогой, я обращусь к папе, и он все сделает в лучшем виде. Прощай, Бастик, мне нужно заняться делами». «Ну иди, милая!» Мужчина проводил насмешливым взглядом тонкую фигурку. «Иди и на пару со своим папенькой расчисти мне дорогу» я появлюсь в Академии ровно в нужный момент и заберу то, что вы для меня приготовите.